К деревне Жалы добрались только утром следующего дня Вчера долго бежали по лесу, опасаясь, что немцы начнут прочесывать местность Но они, постреляв в чащобу, не устроили погони, видимо, не имея для этого времени Потом сделали привал, отдохнули, разобрали трофеи и перекусили оставшейся картошкой Больше ничего не было Трофеи Волкова порадовали. Немецкий пулемет МГ с коробкой полной металлических лент, два автомата, два карабина, несколько гранат. Теперь группа вооружена. Хозяйственный гнат, как выяснилось, прихватил кроме пистолета еще и кинжал. Переобувшись в немецкие сапоги, он с ухмылкой выслушал устроенный ему Антоном разнос за неоправданный риск на дороге и клятвенно пообещал, что подобного более не случится. Один автомат капитан взял себе, второй отдал Сашке Туру, показав, как с ним обращаться. Участковый кулик и Ивась получили карабины и пулемет. Убедившись, что они вполне освоились с оружием, Антон немного успокоился. Гнату Цыбуху оставили трофейный пистолет и кинжал, который он тут же приладил к поясу. Но дубину опять не бросил, не обращая внимания на насмешки ребят. Ознакомившись с документами убитых, Волков узнал, что группа напала на дозор одной из частей второй танковой группы немцев, перемещавшейся в район боевых действий из-под Белостока. Стоило сообщить эти данные в центр, но рация молчала. Очинить ее пока не было возможности. Нужны детали, паяльник и время. Со временем было хуже всего. Еще не найден пропавший капитан-пограничник Денисов, бесследно исчезнувший вместе с документами. Неясна судьба архива, а каждый день грозил обернуться новыми непредвиденными обстоятельствами, способными привести к трагическим последствиям. Уже несколько суток они здесь, в Аврацком тылу, а еще ничего не сделано. Он приближается к цели слишком медленно, буквально по миллиметру, отвоевая каждый из них ценой, невосполнимых потерь. Когда пришли к жалам, наученный горьким опытом капитан, долго наблюдал за жизнью селения, прежде чем решился отправиться к дому Макара Путко. Немцев в деревне не было, это он установил точно. За несколько часов ни один не появился на улице, а деревня была не слишком велика. Да и зачем бы немцам прятаться? От мысли, что его могут здесь ждать, Волков был далек. Откуда врагу знать, куда и когда он должен прибыть? В этом его сила, что он может появляться и исчезать внезапно, в неизвестном противнику направлении. У них сотни дорог, а у него всего одна, и она должна привести к пропавшему Денисову и архиву. В деревне он решил идти один, оставив своих людей в лесу. Сняв с себя немецкий пояс и отправив парабеллум под пиджак, Антон приказал оставшимся выставить охранение и ждать его. Обязательно ждать. «Это приказ», – строго сказал капитан. К домам вышел за дами, старательно прячась от чужих глаз. Хорошо еще шхата Макара стояла на удобном месте, недалеко от леса. Миновав буйные заросли бурьяна, Волков прокрался к темной от времени баньке, построенной за домом, и некоторое время выжидал. «Не появится ли кто-нибудь во дворе?» Вскоре его терпение было вознаграждено. На крыльце появился средних лет мужчина в темных брюках и светлой рубахе с распахнутым воротом. «Сам Макар?» Усевшись на ступеньках крыльца, мужчина достал кисет, свернул самокрутку и закурил, задумчиво глядя на небо, на речку, на безлюдную улицу за плетнем. Наблюдавший за ним из-за угла банки разведчик – Решился окликнуть хозяина. «Макар!» Мужчина насторожился, привстал, высматривая, кто его зовет. Потом, решив, что ему послышалось, снова опустился на ступеньки. «Макар!» Позвал волка уже громче, показываясь из своего укрытия. Увидев незнакомца в мятом костюме, мужчина спросил. «Вам кого?» «Вы, Макар!» «Ну, положим, я. В чем дело?» «Идите сюда!» – поманил его Антон. «Зачем?» – отбросив окурок, хозяин недоверчиво разглядывал незнакомца. «Кого еще принесла нелегкая?» «Дело есть, если вы путко!» – продолжал настаивать Волков. «Какое дело?» – не трогаясь с места, подозрительно допытался Макар. «Толком говорите, чего надо?» «Неприятность у нас вышла!» – улыбнулся капитан. «Козы в огороде всю капусту поели!» «И что дальше?» – заинтересовался хозяин. «Привет, дед Матвей передавал». «Ага», – озабоченно потер подбородок Макар. «Капуста по осени новая будет. А вот что со шкадливыми козами делать?» «Не знаю», – вздохнул Антон. «Помер дед, не успел научить». «Как помер?» – подходя ближе, снова насторожился Путко. «Не своей смертью. От немецкой пули помер. Сосед его, Филанович, донес». «Знаю такого», – помрачнил Макар. «Вот уж не подумал бы». «Давно?» «Два дня». «А как же вы с дедом-то?» «В подвале у немцев повидались», – объяснил Волков. «Времени у нас мало было на разговоры, потому он и не успел». «Чем можете доказать, что вы путко?» «Как?» – развел руками хозяин. «Да и зачем?» «Чтобы полностью доверять друг другу». «Это да». – согласился Макар. – Погодите, я сейчас. Он вошел в дом, через пару минут вернулся и протянул к капитану свернутый в трубку плотный лист бумаги. Развернув его, Антон увидел обрамленный красными знаменами портрет Сталина и надпись «Почетная грамота». Ниже указывалось, что за достигнутые трудовые успехи путко Макар Семенович награждается почетной грамотой наркомата путей сообщения паспорту у нас нету, снова развел руками Макар. В партии я не состоял. Медленно сворачивая грамоту, Волков покусал нижнюю губу, напряженно раздумывая. Он сказал под часть пароля, названного погибшим дедом Матвеем, и получил на него ответ, но второй части пароля узнать не успел. Могут ли они доверять друг другу и имеет ли он право открыться перед Макаром? посвятить его в тайну пропавшего пограничника Денисова и партийного архива. 22 июня расколол людей в этих местах, поставил их по разные стороны баррикад или сделала пассивными наблюдателями, желающими только одного – просто выжить в военной лихолете, сохранить себя, свои семьи. Только удастся ли им это? Время, пришедшее на их общую землю – Требовало определенного решения. С кем ты и за кого воюешь, а выжидание истребления сохранить себя могло привести к предательству, заставить пойти по пути Филанович. Есть ли у разведчика иной выход, кроме как доверить свою судьбу и жизнь, доверить свое задание этому немолодому, флегматичному на вид человеку? На кого он сможет еще опереться здесь, не имея ни явок, ни паролей, Как выполнить задание, не обретя поддержки? Надо решаться. «Какой из себя дед Матвей?» Возвращая грамоту, спросил Антон. Путко усмехнулся в сидеющие усы и сжато описал внешность погибшего. Закончив, он в свою очередь спросил. «Знак его, который у дома, знаете?» «Три улья, в среднем снята крышка». «Вот». Волков достал свое удостоверение на куске шелка. «Приказывайте!» Возвращая шелковку, просто сказал Макар. «Срочно нужна провизия и патроны КППШ. Сможете?» «Найдем!» – заверил Путко. «Сало дадим, хлеба, картошки, огурцы соленые остались, копченинки свинины немного есть. С патронами труднее, но тут бои шли. Пацаны деревенские лазили, собирали. Поговорю...» «Думаю, найдутся и патроны. Можно немецкие?» «Можно. И еще нужны радиодетали, паяльник и спокойное место для работы». «Место найти проще всего», – задумался Макар. «Паяльник тоже, а вот детали...» «Какие детали нужны? И что еще надо? Говорите сразу». «Сразу не получится», – Антон заметил появившуюся на улице женщину с пустыми ведрами и увлек Макара в тень банки подальше от чужих глаз. Давайте так. Собирайте провизию и патроны, потом приходите на опушку, и я буду ждать. Уйдем подальше в лес, там и обговорим остальное. Сколько вам нужно времени? Часа два, то и три. Семья ваша где? Старший в армии, вести нет, вздохнул Путко. Жена с дочкой к тещи ездили, только вчера вернулись. Голодные, грязные, зато живые. Отсыпаются. «Поторопитесь», Взмахнул на прощание рукой, Волков, неслышно ступая, ушел. Мелькнула в зарослях бурьяна его русая голова, шевельнулись ветви кустов, и он пропал из виду. Немного постояв, уж больно неожиданным оказался визит незнакомца, который оказался разведчиком капитаном Хопровым. Путко покурил в кулак, раздумывая, как успокоить жену, если она проявит ненужное любопытство. И как лучше выполнить просьбу капитана? Патроны и провизию он найдет, Невелика проблема. А вот радиодетали. Где их взять? И если только о задаче всё тех же вездесущих пацанов? Еще вопрос. Как, не привлекая чужого внимания, утащить в лес продукты и патроны? Вес не маленький. Капитан, наверное, не один. А провизии нужно дать столько, чтобы хватило... Хотя бы на несколько дней. Ничего толком не придумав, Макар пошел в дом, решив, что дела сами покажут, как лучше поступить.